Глава 15. Неудавшаяся попытка Константина Тальского Рисанский тюремный замок был построен 80 лет назад в глубине квартала у московской заставы, чтобы стать-то его не очень-то было видно. Он сменил старый деревянный острог близ редутного дома на Семинарской улице, который уже не справлялся со своим предназначением. Новый тюремный замок имел два отделения. В одном содержались пересыльные заключенные, в другом – лица, находящиеся под следствием. Сюда-то и прибыл судебный следитель по особо важным делам Московской судебной палаты Иван Федорович Воловцов для снятия показаний с посредственного Константина Леопольдовича Тальского, обвиняемого в двойном убийстве и поджоге. Смотритель тюремного замка Калежский ассессор Григорий Степанович Полуэктов принял Воловцова как подобает младшему почину принимать старшего, то бишь уважительно и в меру подобостасно хотя и являлся хозяином положения и мог, наверное, чинить доежь ему судебную остет в Луизмасквой припоны и разного рода неловкостью в плане согласований посещения непосредственно с Губенским и прокурорским начальством однако ключ к отворством Григорий Степанович заниматься не стал сказали лишь что тайский временно переведён в одиночную камеру в качестве наказания поскольку недалекий как третьего дня пытался подговорить одного уголовного взять убийство генераши безобрасова и его служанки на себя обещал за это немалые деньги «Как это?» – невольно поднял брови в ловцов. «А так!» – усмехнулся смотритель тюремного замка. Узнал, что один уголовный находится под следствием за убийство и что ему грозит бессрочная каторга, и предложил ему взять на себя еще два убийства и поджог, предложив за это полторы тысячи рублей. Все равно, мол, терять тебе нечего, а так хоть денег получишь. С ними все будет легче срок тянуть. «И что?» – заинтересованно спросил Иван Федорович. Новость эта была для него неожиданной, и чаша весованная поколебалась в сторону виновности Тальского-младшего. Уголовный запросил три тысячи, продолжил смотреть у тюрьмы. Сошлись на двух с половиной тысячах рублей. — А как вы прознали про эту сделку? — вновь спросил Головцов, прикидывая в уме. — Как он теперь в связи с полученной новостью будет строить допрос Константина Тальского? — Как узнаем и многое другое. Немного с высока посмотрел смотрите тюремного замка на судебного следователя, явно незнакомого со спецификой, работая с тюремными сидельцами. Этот уголовный рассказал о предложении Тальского своему корешу, а их разговор слышал один из наших осведомителей. Он доложил о разговоре к караульному офицеру, а тот, в свою очередь, мне. Я сначала побеседовал с осведомителем, а потом вызвал к себе Уркагана, спрашивая его, был такой разговор или не был. Тол сначала в отказ пошел, дескать, ничего похожего ему никто не говорил. Я ему это же проверить несложно». Как на тот счёт деньги поступят, значит, такой разговор был, и предложение Тальского ты принял. Григорий Степанович немного помолчал, а затем продолжил. Сордиться с сидельцем со мной не с руки. Так что Уркакан скоро признался, что такой разговор всё-таки имел место, и довойл, что с этого Тальского он только денег хотел по Иметь, но чужого двойного лубисто и поджог он брать на себя не собирался. Так вы полагаете, что Тальский по делу у вас сидит, поднял взор на смотрите у тюремного замка Иван Фёдорович. Конечно, без тени сомнения произнёс смотритель пылектов и добавил: а иначе зачем ему тогда деньги у уголовного предлагать за то, чтобы тот вину на себя взял. Оно, конечно, так, в некоторой задумчивости промолвил Волоцов. Да где вы говорить, он теперь у вас сидит. Собственно, Константин Натариского Волоцов так себе и представлял. Худой, бледный с нерیثческими, порывистыми движениями, он производил впечатление человека удивлённого и одновременно удручённого всем тем, что с ним происходит. Внешне он старался быть спокойным. К вопросам, задаваемым судебным следователем по особо важным делам Вололцовым, был внимателен, отвечал ясно и четко, старательно подбираясь слова, чтобы, не дай бог, не ляпнуть чего лишнего. Это настораживало и опять-таки работало не в пользу Константина Леопольдовича. Поговорив с ним полчаса, Иван Филович так и не смог определить для себя, почему, несмотря на то, что Тальский ему довольно неприятен, он никак не может уверить себя в том, что тот виновен. Ведь куда ни поверни все против него». И то, что он хотел за деньги сулить свою вину на другого, разве это не подтверждает лишний раз его виновность? Вопрос к другому. Вот только свою ли вину Тальски пытался передать уголовнику. Значит, вы по-прежнему утверждаете, что туз до счастливой ночи не выходили из спальни? Утверждаю, не выходил. Скажу на твёрдо, без малейшей соминки сомнения. Так говорят люди, уверенные в своей нерушимой внутренней правоте, либо опытные преступники из тех, про которых скажут твёрдые колочи мётые бака. И то, что матушку с горничной зарезали, вы тоже не говорили? Не говорил ни единым словом. А вот сын Медника Алексей Карпухин слышал, как вы это говорили, причем еще до приезда пожарных и полиции. Видно, малый что-то путает. Странно. Вот тут бы как раз зацепиться за слова сына Медника и сказать совсем другое, к примеру, такую фразу. Значит, у него имелась какая-то цель, чтобы так говорить, чтобы он, судебный следователь, заподозрил Алексея Карпухина во лжи а стало быть, и в причастности к убийству. А нет, тайский полагает, что сын Медника просто что-то путает. Почему он так говорит? Не хочет возводить на юношу напраслину. А как же выдумка про несуществующую тройку, что в ночь на 28 августа якобы отъехала от крыльца фригеля, где квартировала его тетушка и поскакала в сторону рыбацкой слободы? Как же ещё одна попытка вести средство в сторону намёками на должника, генеральши безобразвой, которого она боялась до такой степени, что во время его прихода в к ней посылала за городовым, чтобы тот побыл в девичьей комнате, по куда этот должник к ней идёт. И как в конце концов рассмотреть попытку подкупить махрового уркагана, чтобы тот признался в убийнии генеральши и её служанки. Я знаю, что вы пытались подкупить одного уголовника, взять вину убийства Платаниды Еграфиновны Безобразовой и Горничной Сенчины на себя. Не судия подтверил слова раслицательского признался Волоцов, и виновным в этом деле вы себя не признаёте. Зачем же вы совершаете такие проступки, по которым однозначно можно судить, что вы как будто хотите свалить свою вину на чужие плечи? Но раз вы подговорили уголовника да ещё за немалые деньги взять вину на себя, Получается, что вы виновны и таким образом хотите уйти от правосудия. Только так можно подумать, узнав об этом в вашем поступке. Вы это понимаете? Я защищаюсь как могу, не сразу ответил Константин Тальский. Хватаюсь за любой шанс, чтобы не дать себя осудить без вины. За любой, понимаете? Иван Федорович отвел от Тальского взор. Где-то в его словах логика просвеживается. Защищается как может. Ветинач у него не получается, поскольку он уже неподозреваемый, а обвиняемый. И он использует любые способы и возможности, в том числе и идущие против закона, чтобы избежать каторги. И понять его можно. Судебный следователь по особо важным делам Иван Фёдорович Воловцов вышел из ворот тюремного замка с тем же, с чем и пришёл, а именно с большим сомнением в причастности Константина Тальского к столь шумному в городе двойному убийству и панжогу.